Кокенцы, хотя и жили почти рядом с табыктинцами, скотоводами, но кочевали редко. Они предпочитали заниматься хлебопашеством и ремеслом. Аулы их резко отличались от аулов соседей. Возле каждой юрты трудолюбивого кокенца стояла телега или таратайка. Селились они, на маленьких пастбищах и в отличие от соседей из катаводов, большими аулами. Даже по названию аула можно было легко определить, чем занимались его жители. Только у коккенцев можно было встретить аул Крыкуили, что означает сорокакибитный скотовод, которым нужные были пастбище вокруг аулов. Таким скопом никогда они селились. Жители Кryk-Уйли были земледельцами. Ворочище Болтал-Рак проживало более 100 семейств, а по названиям: Болта, Тапор и Рак. Серп не трудно было догадаться, чем жители добывали себе пропитание. Точно так же название аула Жалпак Шить безошибочно говорило о том, что здесь живут косари, владельцы широких, силакостных убодий. Посещина Хандар носило громкое название вовсе не потому, что в ней жили ханы. Жители её, собравшиеся из разных родов, имели давние обычаи к имени каждого новорожденного представлять окончание хан. Асэм-хан, Салим-хан, Жума-хан, Сэмей-хан, Жабай-хан, Турэ-хан. Таких ханов было около 80 семейств. Их запросто называли хандар. Многие из них не имели никакого родства с уаками Кокена. Это были люди разных родов, приставшие к мирным, трудолюбивым хлеборогам в поисках средств к существованию. Среди них как раз и было немало хороших ремесленников. Ваулах, Коп-Сакау, Бал-Талрак, Жалпак, Хандар, Крык-Уили. Вместе с уаками жили бедняки из родов Бура, Найман, Жалык-Пас, Бессентин, Матай, Керей и даже из самого рода Табыкты. Этим людям больше всего на свете нужен был мир, без которого невозможен никакой труд. Но этой весной, особенно до последней дни, Спокойствие в степи было нарушено. И без того жизнь у кочевцев была тяжёлой. Земли для посевов не хватало. Они давно уже бедствовали, лишившись плодородных пастбищ, отнятых у них табыгтинцами. Распахать бы эту широкую, протянувшуюся на много верст травнину, покрытую густым ковылем и душистыми травами. Сколько можно было бы собрать хлеба. Но как распашешь, когда на ней пасутся шестидесятитысячные табуны, уразбая и других богачей. Правда, табуктинские табуны остаются здесь только до середины зимы, начиная с декабря. Благодатная равнина покрывается глубоким снегом, который ещё раз напоминает коченцам, как удобно это напоенная влагой земля для хлебопашества. Весной нынешнего года коченцы твёрдо решили во что бы то ни стало вернуть свои земли, отнятые табактинцами. И в этом деле помог им человек благородной души Сырке. Дебюшился присылки Землемера. Но не успел русский чиновник приступить к работе, как прошел тревожный слух о злых замыслах главы тайты-быкты. Не закончив всего, котенские аулы съехались к озеру Тущиколь, где решили встретить насильников и дать им отпор. Сюда же приехал из сырке и посоветовал кокенцам объединить свои табуны для совместной поздьбы. Сирке отбирал смелых, сильных джигитов и готовил оборону. С утра и до вечера слышался его голос, призывавший дать отпор врагу. — Если табактинцы поднимут на вас оружие, вы должны их встретить тоже с оружием в руках. Любой и слезами от врага не отобьёшься. Времена безноказанных набегов давно прошли. Насильник от насилия и погибнет. Пусть ваши руки, способные перебрачивать плугом тяжёлые пласты земли, поднимут не только саилы, но и котары и молоты. Если враги пустят в ход деревянные шакпары, вы встретьте их железным болтом. Если они, надеясь на свою чёрную силу, захотят ограбить вас, поставьте их на колени. Клеменные слова серпе передавались из уст в уста. Всех конченций, способные держать в руках оружие, старв и млад, взяли дубины и топоры, готовые в любую минуту обрушить их на голову врага. Не слезая с коней, зорко охраняли огромный табун шесть молодых джигитов, уже успевших завоевать славу конных бойцов. Не вдалеке от них находились ещё два десятка хорошо вооружённых смелых кокенцев, искусно владевших шакпарами. Были тут Бостан из Хендара и Конай из Балтаурака, а также прославленные бойцы из других больших аулов: Йенсебай, Марка, Кужатай, В отличие от табыктинских барымтачей, это были честные труженики — табунщики, пастухи, хлеборобы, косари. Сами они никогда не нападали на чужие табуны, но хорошо изучили все хитрые уловки табыктинских конокрадов и смело защищали скот от грабителей. Недаром люди дали им импульс, Почётные прозвище: Смерть, Каракадым, Смелый табунчик, Укротитель коней, Лихой наездник. У них был свой главарь, Бостан, подобно Бесбезаю, славившийся в округе как непобедимый барец. А необыкновенная храбрость этого большоносого Густобрового человека с короткой шеей и жидкой бородкой ходили легенды. По силе его сравнивали полушутяполосерьезно с верблюдом. Ни одному табыктинскому конокраду он проломил в схватке череп. Завидев его, барымтачи обычно спасали с бегством. Под стать бастану был и широкоплечий генсебай, высокий, рыжеватый джигит, словно сотканный из одних сухожилий. У него, как говорится, нет лишнего куска мяса на костях. Тёмными вечерами, когда долговязый генсебай сидел на высоком вороном коне, казалось, что он забрался на верблюда. Особенно воинственно был сегодня настроен коренастый чернобородый кужатай, оседлавший буланого жеребца и державший поперёк седла берёзовый шокпар, обструганный восьмигранником. Ветер дул с семейтауского гор и был очень благоприятен для врага, поэтому Бастан сказал: Если тубектинцы, укрывшиеся в горах Кокена, заметили, что наши табуны отошли на запад, то они подойдут с подветренной стороны. Вожак хорошо услышит топот наших коней, а мы никакого шума с их стороны услышать не сможем. Что нам делать? Я сказал аксакалам, что вечером пущу табуны к Самитайским горам. А когда стемнеет, быстро перегоню их вниз по направлению Темир-Казык, на подветренную сторону аула. Так вот, 20 человек пусть рысью гонят табуны. А мы постараемся угадать, откуда пойдёт враг, и встретим его Разделимся по двору и двинемся в разведку. Хорошо придумано, одобрил Коль затай. Так и надо сделать, поддержал Марка. А Колай сказал: Хорошо, что наши люди понимают опасность и нас слушаются. Все элы погасили костры, притворились спящими. Ни искрки, нигде ни шороха. А ведь у каждой юрты привязан конь и приготовлено оружие. Послушайте, какая тишина. Только собаки лают. Люди копит гнев в сердцах и ждут часа расплаты. Отозвался Бостан. Это хорошо. Ну, давайте за дело. 20 молодых джигитов повернули большой табун лошадей и рысью погнали к подветренной стороне аула. Оставшаяся пятёрка разделилась. Востан с Канаемо отдаём, а Кужутай, Инсебай и Марка втроём поскакали на разведку по равнине простинувшейся между горами Какена и Семитау. В полузатей первым заметил на ней бесконечно длинный отревсадников, пенсикавший степь наискосок навстречу ветру. "Стой!" приглушённо хрикнул он своим спутником, а сам приник к гриве коня. Полузатей был храбрым джигитом, но при виде огромного отряда конных он струхнул и невольно воскликнул: "Да это настоящий набег! Ты не сосчитаешь даже сколько их!" Пропадать сегодня Уаку. В самый день сердце Енсебая горело гневной решимостью. Он ездёл с товарищами молчаливый И только изредка цедил сквозь зубы. Ну, попадись мне, тубык ты в открытом бою. И сейчас, услышав испуганный возглас Коужатая, Ян Цибай разозлился не на шутку. Без тебя в бородатый рот. Чего мелишь? Ведь это же есть враг, которого надо разбить. А ты что думал? Он к тебе с распростёртыми объятиями явится, радость тебе принесёт. Дожидайся. Надо же ей попосым на глаза и унести за собой погоню. Моего чалого коня от твоего буланово не сразу заметят. А ты Марка не показывайся им на своей белой лошади. Жди здесь. Как услышишь наши голоса с криком "Отстань", скочи в сторону аула и поднимай тревогу. Поел себя, закусил повязку от брюха и толкнул ногайкой в бок Куржатайе. "Подождём немного", нерешительно забормотал Куржатай. "Может быть, За ними ещё скачут. Инцебы ожук нагайкой коня и направил своего скакуна прямо на вереницу всадников. Тогда, оправившийся от страха Кужатей, стягнул своего буланого и легко, словно тростинку, вышвытёл из-под колена восьмигранный шикпар, то высоко подняв его над головой, Он быстро нагнал Йенсебая. На полном скаку они догнали мчавшихся табуктинцев и врезались в самую гущу всадников. Би! Би! Заревел Йенсебай, размахивая шокпаром. Би! Ещё громче заорал: "Ко ужатай! Не давай опомниться врагу!" Они неожиданно повернули коней. Вожак отряда Хулайдыр, заметивший стрельчиков на расстоянии длины аркана, закричал во все горло: "Погоню!". Он первым кинулся преследовать Джинсабая и Ковжатая и увлёк за собой добрый десяток джигитов. "Должно быть, впереди засада". Подумал Кулайбер, стараясь не упустить двух всадников из глаз. Но они рассеялись, как степной выраж, исчезнув в бледно-мерцающем ковыле. Кулайбер в недоумении придержал коня, стараясь разгадать странную загадку. Что же произошло? увидев за собой преследователей, Хужатай и Инсибай поняли, что хитрость тех удалась. За ними увязалась погоня. Уйти от неё было не трудно. Главное сделано. План обнаружен. Теперь надо дать знать Марке, чтобы он забил тревогу в аулах. И Хужатай щенцы баем во всю силу своих лёгких закричали а-да а-да марка услышав их крик нахлёстывая коня камчой во весь опор помчался к озеру Тущиколь подскакав к ковлу он заорал душераздирающим голосом а -тан! Там. Это слово было страшнее пожара, бури и сверкающих молний. Оно донеслось до озера Тущиколь, где все жители аулов, начиная с четырёхлетнего ребёнка и кончая впадающими в детство девяностолетними стариками и старухами, только и жили ожиданием тревожных вести возле костра за обедом на полянке возле скотины под рваным одеялом перед сном всюду и везде звучали тревожные слова: идут враги, угонят коней, драка будет, прольётся крови. В аулах ещё никто не спал. Почти возле каждой юрты стояли на привязи кони, Сидели по два-три джигита. Мирно и неторопливо беседуя, они с удовольствием попивали Айран. Почти никто из них не испугался тревожного крика. Все были подготовлены с Ирке к неизбежности схватки с врагами. Быстро, но без излишней суеты, они схватили свои нагайки, вооружились Саилами, Секирами, Пиками, Шакпарами, вскочили на коней. Они знали, за что им предстоит пролить кровь, и верили в правоту своего дела. Озлобленные постоянными насилиями табыктинцев, они горели желанием отбить нападение врагов, нисколько не думая о том, что противник может быть истинным нака чисел не и сильнее. Марка, стрелой подлетевший на белом, как заяц, коне к берегу озера, кричал без передышки. У него оказался на редкость громкий голос и неутомимая глотка. Неумолкая он вопил изо всех сил: "Атан, атан!" Этот призыв отходили по очереди один на у за другим. Он перекатился гулкой волной по берегу озера, наполнив тревогой безумную тёмную ночь. Слышался плач перепуганных женщин, провожавших мужей и братьев. Многочисленные голоса матерей и отцов, благословлявших своих сыновей-защитников, севших на боевых коней серце бойцов наполнялись яростью против табыктинцев, нарушивших их мирную жизнь. Пока это выктимцы доскакали до копенских табунов, многоголосый шум поднял всех жителей округи. От мало до велика они дружно встретили стремительную лавину всадников, во главе которых мчались беспрезбой Дубай, Хусен и Септаяк. Дазад. Прогремело гулкое эхо над озером. Востан занёс над головой дубину, его примеру последовали Ян Сабай и Марка. Касенские джигиты густым потоком ринулись вслед за ними на врагов. Первый натиск табактинцев был приостановлен. Послышались сухие удары шокпаров, саилов и дубовых пик. Бостан и Беспезбай столкнулись в этой схватке первыми, обменявшись сильными ударами саилов. Обе руки Беспезбая сразу онемели. Он почувствовал тяжесть саилов. Бастановой дубиной и подумал, «Если хватит этак по голове, придется плохо». Он понял, что только быстрота и натиск спасут его от неминуемой беды и стремительно стукнул противника в правое предплечье. Бастан почувствовал страшную боль. Правая рука повисла, как плечик. Однако он изловчился и не могла, И левый изо всей силы ударил своего врага по темени. Горячая кровь залила лицо беспызбая. Он зашатался в седле, но не упал. С отуманенной головой он всё же следуя совету Есентая, начал валить коней противников дубиной в висок. Долгие длилось первая схватка. Нога козлов была разбита с цейлени, нога джидитов слетела с коней. Когда ожила онемевшая рука бастан с криком биих, вновь возглавил ожесточённую битву. Увидев его в гуще дерущихся, снова кинулся в бой и разъярённый беспесбай, крепко обхвативший свою раненую голову кушаком, В первую же минуту он двумя ударами дубины свалил двух табунчиков, подвернувшихся ему под руку. Кровопролитное сражение шло всю ночь и продолжалось утром. Солнце поднялось над горизонтом нагляну пики, а озлобленные противники яростно били друг друга, ожесточаясь с каждой минутой всё более и более. И тер, и изворотлив был главарь табыктинских бармытачей. Но и бастан оказался непростафилей. Он предусмотрел все, что нужно и можно было предусмотреть. И главное, правильно поступил, сбив табуны всех тридцати аулов в один огромный косяк. Табунщики и бойцы, собранные вместе, представляли собой грозную силу. Что-то бэктинских джигитов надборных скакунах, думавшие угнать весь табун целиком, не увидели ни одной лошади. Пока они доскакали до табуна кокенцы напав на них внезапно сбоку, так смело ринулись в наступление, что пришлось оставить всякую мысль об угоне коней, а думать лишь о том, как бы побыстрее унести ноги. Беспезбай и Саптаяк все же сделали отчаянную попытку прорваться к табуну. Но на перерезы им кинулись многочисленные джигиты Кокенского аула. А с тыла на табыктинцев, почти наступая на копыта их коней, Уже мчались грозные мстители, оглашая степь воинственным криком: "Аттан! Аттан!" Висписбай, Сабтаяк и Дубай дали понять друг другу, что наступила пора спасать собственную шкуру. О новом нападении и думать не приходилось. Они повергнули коней и закричали: "Назад!" и попадаются в плен назад увидев своих удирающих главари табактинцы поняли, что дело проиграно и кинулись вслед за ними за время боя человек 10 табактинцев потеряли коней и сейчас поколеченные подгоняемые страхом плена путаясь в ногах лошадей бежали за обсадниками он еле взять их с собой. Но лишь 4 счастливчиков успели те бактинцы подхватить на скаку и посадить на крупы своих лошадей. Так не успев взять ни одного же ребёнка, на людчики бежали во всеяси, на первых парах даже потеряв представление о том, куда они собственно скачут. Лати гнали их до широкого перевала Кокен за лощиной Хондара, продолжая избивать на ходу. Только перевалив Кокен, табыктинцы почувствовали некоторую безопасность и, придя в себя, стали собираться вместе. Ряды их сильно поредили. Тринадцать человек попали в плен Не хватало свыше двадцати коней. У многих были разбиты головы, иные лежали без памяти. У всех были измученные и изможденные лица, украшенные кровоподтеками и синяками. Беспезбай в бою потерял трюх. Распухший лоб его был туго перевязан поясным платком, кровь на нем запеклась коричневой коркой, а по бороде аллея стекала свежая. С вывихнутым плечом, опираясь грудью на ногайку, еле держался в седле саптаяк. Очень плохо было Жаркинбаю, Дубаю и Кулайгиру. У одного из них было изуродовано лицо, у другого кровоточило колено, третий выплевывал изо рта выбитые зубы. Крепко досталось с пяти главарям, но все же им удалось вовремя унести ноги и избежать плена. Куда хуже было тем, кто попал в руки кокенцев. А это и были как раз наименее виновные в набеге табактинские бедняки, пастухи, табунщики, скотники да еры, лишь волей своих хозяев, оказавшейся в шейке барымтачей. На их голову и обрушилась вся тяжесть беды, накликанной табақтинскими главарями на мирных жителей Уака. Огромная шейка кынакрадов, опьянённая уразбаевским кумысом, выступала в поход предвкушая лёгкую победу. А сейчас, потерпев позорное поражение, Она уныло тещилась в обратный путь. Побеждённым и разбитым оказался не только посланный уразбаем отряд. Уаки нанесли поражение самому уразбаю и его приближённым, жиренше оборлы текижану. Сейчас эти люди, сеявшие вокруг себя беду и несчастье, оказались опозоренными перед сородичами